Согласно старшей Эдде, у Одина, помимо двух волков Гэри и Фрейки, есть два ворона, которых зовут Хугин и Мунин. Их имена в переводе с древнеисландского означают "думающий" и "помнящий". Также существует альтернативный перевод имён Хугина и Мунина. По этой версии вороны Одина называются "мысль" и "память". Хугин и Мунин упоминаются не только в старшей и младшей Эддах, но и во многих других средневековых памятниках скандинавской поэзии. С точки зрения функциональности вороны Хугин и Мунин представляют собой достаточно любопытные мифологические образы. В песне Речи Гримнера Один говорит о том, что Хугин и Мунин располагаются у него на плечах. Каждое утро все отец отправляет птиц странствовать по девяти мирам. За день вороны облетают все девять миров, запоминают о них каждое событие, узнают о всех победах и поражениях, смертях и рождениях, бедах и радостях. Ни что не может укрыться от их взора. Вечером ворыны возвращаются в Асгард, садятся на плечи все отца и рассказывают ему обо всем, что видели и слышали за прошедший день. Поэтому люди считают воронов символом мудрости бога Одина и символом все знания. Вороной Одина, не посланник богов, как полагали ранее исследователи скандинавских мифов, вороны Хугин и Мунин не показываются ни людям, ни Йотунам. Они лишь наблюдают, слушают и запоминают, образно выражаясь, это личные шпионы Одина, которые собирают для него необходимую информацию. Мотив общения людей или богов с птицами является традиционным для европейского оккультизма. При этом нет никаких упоминаний о том, как именно Один внимает Хугину и Миунину. Вероятно, вороны говорят на языке асов. Это вполне логично, если брать в расчёт древние наши обычные мифы о том, что вороны живут очень долго и за всю жизнь могут многому научиться. В действительности вид этих воронов живёт от 10 до 30 лет в дикой природе, а в неволе не более 75-80. Тем не менее, экспериментально подтверждено, что вороны действительно способны изучить человеческую речь, хоть и на уровне пятилетнего ребёнка. А если учесть, что вороны Хугин и Мунин имеют божественное происхождение и служат одину потенциально бессмертному существу, то вполне вероятно, что срок их жизни, а следовательно и опыт, также неограничен. Вороны Один и Хугин и Мунин многими скандинавоведами рассматриваются как глубинный и комплексный образ северной шаманической традиции. Путешествие Хугина и Мунина это метафорическое изображение шаманского путешествия, когда человек входит в особое трансцендентное состояние, которое можно классифицировать как экстатический транс. При этом уже в упомянутой песне речи Гримнера один упоминает, что боится за своих воронов, когда отправляет их странствовать. Здесь исследователь скандинавских мифов видит завуалированное предупреждение: без должной подготовки шаман может не вернуться из транса, навсегда потерявший среди миров, оставшийся в изменённом состоянии восприятия. Грубо говоря, он попросту сойдёт с ума. Немецкий филолог и историк Рудольф Зимик говорит о том, что образ воронов Хугина и Мунина это символическое воплощение ментальной силы Одина. Это прямое указание на то, что владыка Асгарда знает всё обо всём, ибо он настолько велик и непостижим в своём величии. Хугин и Мунин популярные образы в средневековой поэзии, известные скандинавские кеннинги, слуга Одина, путешественник по мирам. Незримо присутствующий и всё это метафорические определения Ворона. В связи с этим и самого Одина часто называют богом воронов. Возможно, именно поэтому в позднесредневековом скандинавском фольклоре Один стал богом висельников, ведь вороны падальщики, и они всегда присутствуют там, где можно отыскать гниющую плоть. Любопытно отметить, что вороны Хугин и Мунин настолько полюбили скандинавам, что во время Холодной войны шведы называли их именами разведывательные зонды. В современной Скандинавии вороны Одина до сих пор являются главными символами мудрости и знания.